Еем был в имении, когда началась осада. Вы, Вергор, тоже посетите им пропитание. К тому же вскоре началось строительство форта в Фулонской бухте, которым ему было поручено командовать. Узнав об осаде, доктор Тремен лишь пожал плечами, но Адам Тавернье всегда такой же молчаливый, как и его друг Ингерец, в бешенстве выкрикнул что-то и плюнул на землю, приведя этим Гийома в крайнее замешательство. Но мальчику ничего не удалось выяснить, никто из мужчин не проронил больше ни слова. Обычно Гийом разговаривал с стовернде, но на сей раз не осмелился этого сделать. Из-за странного огня, горевшего в его глазах, он напоминал пламя, вырывающееся во время выстрела из дула карабина. В то утро, 6 сентября, Ейом помогал Коноке чинить сбрую, как шум упряжки и резкие возгласы заставили их выбежать из пристройки на улицу. Крик раздавался с небольшой тяжело нагруженной двуколки, на которой поверх багажа восседала госпожа Вергоргиу Шамбон в компании своей дочери и Жозефины. А кричала, конечно же, малышка Марии, и причину ее крика было нетрудно понять. Она звала своего друга. Прерываемый рыданиями и ставший от печали необыкновенно пронзительным, голосок взывал «Гли!» «Глий! Хочу! глия. я!» ей не успел его остановить, а мальчик уже бросился вперед. Если бы не умелый кучер, который смог удержать лошадь, он попал бы ей под ноги. Но повозка резко встала, несмотря на возмущенный возглас госпожи Вергор. Милашка-Мари тотчас выскользнула из рук гувернантки И упала на землю. Потом, поднявшись, бросилась Гийома на шею. Мальчику показалось, что он обнимает букет цветов. Так чудесно она пахла травой, своем выстиранным сосновой смолой И только что выглаженным на крахмаленном платье из кретона. Соломенная шляпа болталась на зеленой ленте у девочки за спиной. Она была разгорячена боем, который ей только что пришлось дать, и когда прижалась к Гийому мокрой от слез щекой, он почувствовал, как бешено колотится у нее сердце. «Я не хочу уезжать, Глей. я хочу остаться с тобой», — жалобно молила она. Он нежно обнял милашку Мари, держиваясь, чтобы не сделать ей больно, так как... Никогда еще она не казалась ему такой хрупкой. — Ты уезжаешь? Но куда? За нее ответила Жозефина. — Мы едем в Монреаль. Хозяин считает, что там мы будем в большей безопасности. — Но зачем? — Все ведь скоро кончится. — Неизвестно. Совсем даже неизвестно. Хозяин говорит, что так будет лучше. Ну, давай, сидите сюда, миленькая. Ваша маменька и так уже сердится. Прижимая к себе малышку еще крепче, не в силах с ней расстаться, Гийом пробормотал. Зачем же тогда она едет здесь? Ведь это не по дороге она забыла сказать мужу что-то важное. Прошу вас, господин Гиом, отпустите ее, иначе у меня будут неприятности. В тот же миг резкий голос хозяйки донесся до нее поверх лошадиных голов. — Сейчас же вернитесь, в Жозефинов, приведите Мари. Довольно капризов. Мы понапрасну тратим время. Седьмая надо уступить, Геома осторожно оторвал руки девочки и нежно поцеловал ее влажное личико. «Надо слушаться, понимаешь? Нет, нет, не хочу, война скоро кончится».